Причины гражданской войны в США В 1861-1865 годах в США отгремела гражданская война. Наверное, самая кровопролитная война в истории Северной Америки за всю ее историю. В чем же ее причина? Обычно популисты, следуя за пропагандой Вашингтона, уже тогда изрядно умевшего лгать, называют камнем преткновения рабства. Дескать, южане-маньяки – держались за рабство до последнего, а северяне, войны добра и света, шли освобождать некров. Но, как вы понимаете, это не так. Основной причиной войны стало то, что новая Англия, в которой были сосредоточены промышленные и финансовые инструменты США в те годы, воспринимала всю остальную территорию государства как свою личную колонию со всеми вытекающими. И импорт промышленных товаров, в частности английский и французский, Был решительно ограничен, а промышленные товары отечественного производства продавались югу с дикой наценкой, при том, что сырье скупалось по ценам значительно ниже рыночных, что в совокупности вело к серьезному обнищанию людей. Не только малоимущих, но и состоятельных, из-за чего, собственно, Юг и восстал, ибо вопрос рабства волновал и их самих, но никаких разумных форм его отмены придумать они не смогли. А произведенный через пару лет после завершения гражданской акт, отменяющий рабство, просто выкинул миллионы негров на улицу без средств к существованию. Что, в свою очередь, породило чудовищный бандитизм как негритянский, так и реакционный. Почему южане проиграли? По причине банальной нехватки денег и оружия сельскохозяйственный регион со всеми вытекающими. Хотя в боевом плане южане крыли превосходящие. и лучше вооруженные части северян как бык козу. Но деньги с промышленностью в затяжной войне решают намного больше, чем мужество и военное мастерство. И эта боль, эта обида юга на север никуда не делась после завершения войны. Даже в наши дни, 21 век, юг с недовольством и раздражением смотрит на север. Ведь вместо устранения причин войны и консолидации страны в единое целое, Вашингтон, представляющий Новую Англию, поступил по принципу «горе побежденным», то есть продолжил делать то, чем занимался. Даже более того, усугубив ситуацию черным террором, породившим в качестве ответных реакций массу праворадикальных организаций вроде «Красных рубашек» и кукулус-клана. В 1898 году Владимир предложил всем недовольным южанам деньги и оружие, то есть то, чего им не хватало в предыдущую войну. И юг пошел за его людьми. И очень успешно пошел. Потому что 40 годами раньше они взгревали янки при подавляющем преимуществе он их в оружии. А сейчас это преимущество имели они. Относительное примирение юга с севером наступило только после мировых войн, перед общей угрозой. СССР. Да и то далеко не полное. К слову сказать, это ахиллесова пята политики Новой Англии сохраняется до наших дней. США, интересы которых диктуют элиты, вышедшие из Новой Англии, раз за разом вместо шагов на объединение вокруг себя побежденных стараются усугублять старые проблемы. Своего рода геополитическая, а зачастую и просто стратегическая слепота, из которой проистекает полный провал в наши дни проекта США как центра консолидации планеты в единое целое.